Глава 5. У Пауль Арениса на действительно был мобильный телефон, и он согласился на встречу со словами: "Мне нечего скрывать". И вот Исрун стояла перед домом, в котором Пауль, по его словам, работал. И в дверях подвала появился разовощёкий молодой человек с довольно длинными волосами в джинсах и клетчатой рубашке. Он приветствовал её с улыбкой на губах. "Здравствуйте, я Палли". Исрун представилась она, решив быть начеку. Вы не могли бы сюда спуститься? Я тогда продолжу работать. За простое мне не платят. А чем вы занимаетесь? Монтирую новую проводку в этом доме. Один пожилой человек выкупил его у хозяев заброшенного хутора. Собирается жить здесь летом. Не он первый, не он последний. Сиглу Фьордюр постепенно превращается в дачное место. Неудивительно? Место ведь красивое, сказала она, только чтобы что-то сказать. Он засмеялся. Такими заявлениями у меня вы очков не заработаете, затем добавил. Спускайтесь, мне нужно вернуться к работе. И снова скрылся. Чтобы попасть в подвал, ей пришлось нагнуть голову. Потолок был такой низкий, что она с трудом смогла выпрямиться. Не очень гуманные у вас здесь условия, заметила Исрун. Но бывало и похуже, он беззаботно улыбнулся. Подвал был разделён на три помещения. Там, где они стояли, в среднем помещении находились различные инструменты и приспособления, в том числе ржавые секаторы, старая газонокосилка, тачка и несколько каменных плиток. В маленькой комнатки справа Исрун увидела пустые банки разных форм и размеров. Однако её внимание особенно привлекли молочные бутылки, заполнившие одну из полок. Такие бутылки она никогда раньше не видела, ей только о них рассказывали. Сколько она себя помнила, В ходу были картонные пакеты. Было бы неплохо такую иметь, она указала на пустые бутылки. Красивая ваза для цветов. Она рассчитывала, что он просто возьмёт и подарит ей одну бутылку, однако получило совсем другой ответ. Вы наверняка сможете купить такую бутылку в каком-нибудь антикварном магазине на юге. А что там? она указала налево, чтобы сменить тему разговора. Сейчас там какие-то вещи, а в прошлом был хлеб. Хлеб? с изумлением переспросила она. Да, насколько я понимаю, хозяева держали в подвале корову. Получили разрешение, когда на хуторе разразилась эпидемия скарлатины, хотели производить собственное молоко для своих детей. Это было давно. Дом с историей, можно и так сказать. А вы ведь дипломированный электрик. Да. В последнее время работал в тоннеле вместе с Элли и приятелями. «Так что сейчас безработный?» — резко бросила она. «Вам так кажется?» — он снова вернулся к электропроводке. «В некотором смысле, конечно, так оно и есть. Убийство всех взбудоражило. Но я уже встречался с прорабом, он хочет и дальше с нами работать. Со мной, Логи и с Вавором», — продолжил Пауль. «Однако сейчас вы работаете здесь?» «Да?» Но это случайный заказ просто подвернулся. Он оглянулся и посмотрел ей в глаза. Кроме того, есть проблема. Никак не связаться со свавором. Он был ближе всех связан с Элли, и прораб хочет удостовериться, что тот останется, если мы продолжим, озабоченно произнёс он. Логи сейчас старается поддерживать нашу работу на плаву, взял всё на себя. Говорить нельзя связаться со свавором. Она едва удержалась от соблазна похвастаться, что встречалась с ним накануне вечером. Нет, он не отвечает на звонки. Я сегодня думаю съездить к нему в Дальвик. Конечно, они были хорошими друзьями, и я дал ему небольшую передышку, но время вышло. Вот уж не думал, что он примет это так близко к сердцу. Однако мы не можем потерять эту работу. Они мгновенно наймут других подрядчиков, если мы застопоримся. Безработица повсюду, и вы знаете об этом как никто другой. Нам ведь исправно рассказывают об экономическом кризисе в новостях по телевизору. Хмыкнув, он вернулся к работе. По телефону вы сказали, что вам нечего скрывать. Он быстро оторвал взгляд от проводов и удивлённо посмотрел на неё с прежней улыбкой. "Да", сказал. "Что вы имели в виду?" У Элиаса было что скрывать? Судя по вашему тону, вы и сами знаете ответ. У меня есть определенные подозрения на этот счет. Пауль замолчал, снова погрузившись в работу. Мне хочется узнать о нем как можно больше, сказала она после короткого молчания, жалея, что не может ни как следует распрямиться, ни сесть, рядом не было ни одного стула. В каких махинациях он участвовал? Вы знали, что он был, ну скажем, склонен к насилию? Вы задаёте слишком много вопросов. Думаете, я стану распинаться перед какой-то репортёршей из Рейкьявика? Разве ты имеет отношение к делу? Возможно, имеет, ответила она решительно. Я по меньшей мере рад, что не нахожусь под подозрением, и никаких вопросов о том, где я был, когда его убили, воскликнул он с иронией в голосе. Ну и где вы были? спросила она, чтобы ему потрафить. В Рейкьявике тусовался Вам, журналистам, наверное, это не интересно. Вы ведь гоняетесь за сенсациями. Я, по крайней мере, действительно не хожу на тусовки, призналась она и тут же сказала: "Вы его убили?" попыталась выбить из Клеи, не получилось. "Нет. И понятия не имею, кто это сделал. Элиас был никчёмным человеком. Только между нами, у этого типа не было ни капли совести. Можете привести какой-нибудь пример?" «Не хотел бы этого делать», — произнес он и обернулся, по-прежнему улыбаясь. Человек, который всегда выходил сухим из воды в любой ситуации, исключительно с улыбкой. У Норы была привычка посещать парикмахерскую каждые два месяца. Она пользовалась услугами маленького салона «Сиглу Фьордюри». Салон — это, конечно, громко сказано. Одно кресло в доме у женщины — которая вышла на пенсию и стала стричь горожан по мере необходимости. Работала по договорённости. Последний раз Нора была там только месяц назад, но утром позвонила и записалась на вторую половину дня. Ведь в любую минуту могла появиться корреспондентка с оператором, а она хотела хорошо выглядеть на экране. Больше всего наруби беспокоило, что телевизионщики приедут, когда она будет в парикмахерской. Это ужасно, она может упустить свой шанс. И не факт, что корреспондентка предварительно позвонит. Подумав, она пришла к выводу, что нужно связаться с этой девушкой Исрун и обо всём договориться. А поскольку номера её телефона у Норы не было, она позвонила прямо в новостной отдел. Звонить на телевидение ей никогда раньше не приходилось, но ведь и достойных телерепортажей новостей в её жизни ещё не было. В новостной отдел дежурной смены раздался в трубке решительный голос. Добрый день. Меня зовут Нора. С кем я говорю? смущённо спросила она. Ивар. Она сразу же поняла, кто он. Часто видела по телевизору. Полноватый, но очень красивый вылет и мачо. Мне нужно связаться с Исрун, сказала она после небольшой паузы. Исрун нет на месте. Я могу вам помочь. Казалось, он тут же начал терять терпение, хотя разговор был ещё в самом начале. Однако Нора отнеслась к этому с пониманием. Поскольку профессия репортёра, судя по всему, губительно действует на нервы, напряжение и вечная гонка с утра до вечера. Не думаю. Мне, собственно, нужен номер её мобильного. Мы собирались встретиться сегодня с Сиглуфьордюри. Да ну. Ивер немного успокоился. А зачем? Я могу спросить? Она была у меня утром и планировала приехать ещё раз уже с оператором, пояснила Нора, довольная собой. Да ну, повторил Ивер. С оператором. Зачем? В покойный Олес Фрейсин жил, то есть снимал у меня жильё. Как я поняла, Исрун работает над репортажем о нём. Собиралась посмотреть на это событие в новом ракурсе, так она выразилась, жертва как человек. Нур надеялась, что она всё правильно запомнила. Однако это не имело особого значения, главное чтобы попасть в телевизор. "Ну да", воскликнул Ивер, в его голосе сквозила ирония. «Делает репортаж о жертве как человеке», — затем добавил, не дав Норе продолжить. «Я оставлю ей сообщение. Что вы хотите ей передать?» «Скажите, Исрун, что сегодня меня не будет дома до четырех часов. Я, собственно, иду в парикмахерскую, уже давно записалась, просто сегодня утром забыла ее предупредить». «Непременно передам. До свидания». Он положил трубку раньше, чем Нора успела попрощаться.